Глава четвертая, в которой сон оказывается явью. Я просыпаюсь от того, что слышу приглушенный шум. Мать ругается на кого-то из братьев. Резко встаю, ощущая, как кружится голова. Дикий сон с огромной змеей встает перед моими глазами, вызывая чувство смутной тревоги. Провожу рукой по спутанным волосам. Что-то цепляется за них. Я дергиваю руку, ощутив на себе что-то лишнее, чужеродное. Мой палец охватывает кольцо из белого металла, змейка с закрытыми глазами. Оно приятно холодит кожу. В ужасе я срываю украшения и кидаю в угол комнаты. Кто надел это на меня? Змея обиженно шипит и приоткрывает глазки рубины. Сон бесцеремонно вторгается в мою жизнь. Я встаю и подхожу ближе ее звали аши или зовут откуда это в моей голове я протягиваю руку и василиск скользит по пальцу занимая свое место подношу к лицу палец аши привет она тихо шипит в ответ затем плотнее сворачивается и прикрывает веки осознание приходит постепенно Я вспоминаю кольца, которые носят драконы, главы кланов. Неужели это оно? Но как? У простой девчонки из старого города. Но это даже не дракон, это, мать ее, огромная змеюка размером с хороший такой корабль. Господи, помоги. Меня начинает трясти. Что со мной сделают драконы, если кто-то увидит это? «Зачем?» — вопрошаю я ее. «Зачем ты сделала это? Зачем позвала меня?» Василиск лениво приоткрывает веки, фыркает, а затем снова закрывает их, намереваясь отправиться в объятия сна. «Даже не думай спать, ты чешуйчатая скотина!» Беспомощно вскрикиваю я. «Ты хоть представляешь, что будет со мной, если кто-то тебя увидит?» Конечно, змеюка не представляет. Даже я сама не представляю. Это прецедент вселенского масштаба. Девчонка-вэрик с кольцом рода на пальце. И даже не драконьим. Кто такие эти василиски? Я почти ничего не знаю о них. Меня убьют? Станут проводить эксперименты? Веки змеи размыкаются, красные глазки раздраженно сверкают. И затем кольцо исчезает. Хотя я продолжаю чувствовать холод металла на своем пальце. Нужно снять его. Снять и никогда не надевать. Я смогу обращаться как драконы? Боже, они учатся этому годами. За что мне это все? И главное, зачем? Меня мутит это сознание, что я все таки не хочу расставаться с кольцом. С ним спокойнее. Оставить его где-то — это будет неправильно. Я спускаюсь на кухню. Гнетущая тишина давит и вызывает ощущение, что все это не по-настоящему. Сейчас войдет Томи, и начнется привычный гомон и шум. Братья начнут смеяться и переругиваться из-за чего-нибудь. Доброе утро. Здороваюсь я. Сажусь на стул, наливая себе кофе. Ронан молча жует яичницу. Эрик смотрит в пустоту. Его глаза красные. Уверенно, он не спал всю ночь. Нам нужно поговорить. Предлагаю вам после завтрака подняться в кабинет Томаса. Обращаюсь я к братьям. Эрик продолжает смотреть в пустоту. Ронни молча кивает. Мать заходит и привычно кидает газеты недалеко от меня. Я беру самую верхнюю. Разборки криминальных авторитетов или хождение по краю. Гласит заголовок. Это уже заставляет напрячься. Известный бизнесмен Риоски с криминальным прошлым Томас Солиер вчера был ранен в своем офисе на лендген стрит Неизвестные лица подбросили туда магическую бомбу на основе драконьего огня. Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Напоминаем вам, что господин Солиер неоднократно подозревался в создании организованного преступного синдиката в так называемой в народе старой части города. Но у полиции никогда не было достаточно доказательств, чтобы открыть дело в отношении бизнесмена. Брат потерпевшего Ронан Салиер в грубой форме отказался от комментариев. Существует вероятность, что это начало войны криминальных авторитетов за влияние в старом городе. Наша редакция желает потерпевшему скорейшего выздоровления. Ваша Вейна Шур, светский хроникер. Я медленно откладываю газету, подавив желание разорвать ее в клочья. Как они смеют? Криминальный авторитет, преступный синдикат. Я подам на них в суд. Мама начинает читать эту статью. Я вижу, как округляются ее глаза. Мам, не стоит читать эти сплетни. Я выхватываю у нее этот мерзкий кусок бумаги и швыряю в мусор. «Как же так?» — бормочет она. «Мой Томи хороший мальчик, он и мухи не обидит. Да, он бывает немного резким. Я знаю, что некоторые его боятся, но то, о чем они пишут, — это немыслимо». «Они просто балаболы», — успокаивает мать Ронан. «Вонючие писаки. Мелят все, что приходит им на ум». Даже Эрик мочит что-то, соглашаясь с братом. «Мой сын! Уважаемый человек!» — распаляется мама. «Господь покарает этих лгунов!» Братья кивают, соглашаясь. Я замечаю под газетами странный конверт с моим именем. Письмо для меня. Встаю и выхожу в коридор, разрывая простую белую бумагу. «Узнал о том, что случилось с твоим братом. Соболезную. Хотел сказать вчера, но ты так быстро убежала». «Новая прическа идет тебе больше». «Н.М.» Я сжимаю в кулаке этот маленький лист почти до боли. Откуда он узнал, что Томас — мой брат? В школе я никогда не рассказывала о своей семье. Разве драконам интересно было бы слушать про многодетное семейство нищебродов из старого города? Значит, Морелли наводила обо мне справки? Сволочь! Он так развлекается!» «Думает, это весело доводить меня до белого коленя?» «Мэй!» Я вздрагиваю, когда Ронан мягко касается моего плеча. «Что с тобой?» «Пошли, поднимемся наверх». Бросаю я нервно. В кабинете Томаса уютно. Деревянная мебель, много книг. На столе фотография семьи в дешевой, абсолютно не вписывающуюся в дорогую обстановку, рамки с сердечками. Энджи подарила брату пару лет назад. «Ты очень напряжена, Мэйлин. Я понимаю, ты волнуешься, но уверен, все наладится». Скорбное лицо Ронона говорит мне об обратном. «Я тебя позвала не для того, чтобы ты меня утешал, братец. Я облокачиваюсь на стол, поворачиваясь к Ронне. Мы сейчас уязвимы, как никогда». Неизвестно, на что еще способен тот, кто сделал это с Томасом. Поэтому с тобой всегда будут ходить пара ребят. Они ждут внизу. Только не спорь. Брат настроен решительно Мы не можем сейчас рисковать. Все из-за этой гребаной чаши, будь она неладна. Эта чаша по-прежнему важна. Может быть, даже важнее, чем мы думали раньше. Что в ней такого? Не имею ни малейшего понятия. Ее нашли на острове в ходе раскопок. Да, дорогая вещица с сильным магическим флером. Собственность империи. Естественно, никто не может просто купить ее. Единственный способ выкрасть и доставить на материк. Половина дела уже сделана, как ты понимаешь. Дело либо в чаше, либо в землях. Я все-таки склоняюсь, что в землях. Какой-то чешуйчатый гад не хочет, чтобы грязные вонючие верики Солиера отхватили такой лакомый кусочек. Значит, это должно стать нашей целью номер один. Я хочу встретиться с этим Ревьелло, который обещал продать землю Томми. Желательно сегодня. Он должен знать, что, несмотря на трагедию с Томасом, мы настроены выполнить условия сделки. «Признаться, я сам думал об этом». «Ну, думаешь, уместно, если с ним будет говорить о бизнесе женщина?» «Хочешь сделать это сам? Не припомню, чтобы вы с Эриком были сильны в красноречии. А Джордж, я так понимаю, самоустранился в надежде, что без Томаса все развалится». «Ладно, Мэйлин, я тебе доверяю. Но будь с ним осторожна. Эти драконы, чертовы проходимцы, мне ли это не знать?» Эрик приоткрывает дверь, проскальзывает внутрь и присаживается в кресло. «Надоело смотреть на твою кислую мину», — бросает ему Ронан. «У тебя вид, как у эльфийской девственницы перед брачной ночью с сорком». «Пошёл ты, Рони. без особого энтузиазма отзывается младший из братьев. «Я хотела вам кое-что рассказать». Я сжимаю руку и тут же чувствую, как зашевелился невидимый василиск на моем пальце. «У тебя такой вид, Мэй, как будто ты сейчас скажешь, что влюбилась в какого-нибудь поганого дракона и сваливаешь с ним в закат, чтобы заделать маленьких противных драконят, вместо того, чтобы помочь нам разгрести все это дерьмо», — мрачно усмехается Ронан. «Ты сбрендил, задохлик?» — вспыхиваю я. «Ой, прости, я забыл про твоего красавчика Эльфа Лероя. Он у нас первый в этом списке», — продолжает подтрунивать брат. «Заткнись уже, наконец», — шеплю я. Ронни пожимает плечами. «Просто хотел разрядить обстановку». «Я начинаю рассказ о своем ночном купании в море, и по лицам братьев вижу, что они мне не верят». Думают, что у бедной Мэй поехала крыша после того, что случилось с Томми. Они периодически переглядываются друг с другом, видимо, решая, уж не вызвать ли психушку для сбрендившей сестрицы. «Думаете, я сошла с ума?» — вопрошаю возмущенно. «Ты просто устала, Мэйлин, и переволновалась. Как насчет того, чтобы не ходить сегодня на работу?» Мы могли бы поехать куда-нибудь за город, развеяться. Эрик подходит и ласково привлекает меня к себе. Я утыкаюсь носом в плечо брата, обхватывая руками его спину. Запах шампуня Эрика окутывает меня. Томас пользовался таким же. Чувствую, как влага подступает к глазам, вызывая легкое жжение. Ронан подходит и обнимает нас обоих. «Как же я люблю вас, засранцы!» Шепчу я, крепко сжимая мальчиков в объятиях. Отпускаю их и вытираю выступившие слезы. «Смотрите!» Вытягиваю руку. «Покажись!» Братья, нахмурившись, глядят на мою руку. «Послушай, Мэлин, но это уже не смешно!» Фыркает Ронан. «Просыпайся, зараза!» Прикрикиваю я, тряся рукой. Василиск материализуется на пальце, раздраженно сверкая рубиновыми глазками. Это что за штуковина? Оно что двигается? Эрика опасливо берет меня за запястье. Идиот, я только что тебе все рассказала. Чем ты слушал? Ты хочешь сказать, что километровая змея превратилась в это? Я не говорила, что она километровая. «Это ненормально, Мэй! Мы должны ее выкинуть! Снимай это быстро!» «Ты хоть понимаешь, что это значит?» Вополь Рона на его возбужденно сверкающие глаза вводит нас в ступор. «Я же говорил, что можно стать драконом!» «Это не дракон, балда!» — поправляет его Эрик. Змейка подтверждающе шипит, сердито сжимаясь и разжимаясь вокруг моего пальца. «Это Василиск. Соглашаюсь я с братом». Ронан берет мою руку и всматривается в красные глаза змеи. «Они вымерли около тысячелетия назад. Это самое ядовитое создание, которое когда-либо знал мир». «Тогда я вообще не удивлен, что оно выбрало тебя, Мэй!» начинает хохотать Эрик. «Василиск ждал такую, как ты, целую тысячу лет, и теперь вы нашли друг друга прям сладкая парочка». «Придурок!» — улыбаюсь я. ну все всё-таки думаешь, ты сможешь обратиться как драконы?» Ронан был абсолютно серьезен. «Я бессознательно касаюсь пальцем кольца и глажу его». «Не знаю, Ронни». «Я вообще не понимаю, что со мной произошло». «Предлагаю попробовать», — ухмыляется Эрик. «Сбрендил, вдруг это ее убьет. отмахивается Ронан. «Мы должны выяснить, что это». Прерываю я братьев. «Но сначала дела. Я так понимаю, чашу должны привести к завтрашнему утру». «Именно так». Ронан быстро переключается. Мы задействуем несколько кораблей для подстраховки. Они поплывут в разные стороны, затем мы заберем чашу на небольшом суденышке и доставим ее не в порт, как обычно, а за город. Вы здорово все придумали. Это Томас. Я поплыву с вами. Меллин. Корей, глаза Рона Рон, настрого смотрят на меня сквозь очки. Мне не нравится, что ты впутываешься в это все. «Что поделать, братец? Жизнь никого не щадит!» — усмехаюсь я. «Мне пора на работу. Не вздумайте говорить про Василиска никому, поняли меня?» Выхожу из кабинета под ворчание Ронана и хихиканье Эрика. Я опускаю руку в карман пижамных штанов. Проклятая бумажка Морелли все это время буквально жгла мне бедро. Я достаю ее, распрямляю смятый лист и снова пробегаю глазами аккуратно выведенные строчки. Это его подчерк. Такой же безукоризненный и идеальный, как и сам чертов дракон. Я должна что-то ответить? Например, «иди к дьяволу» или «я тебя ненавижу». Он мог написать мне сообщение на мегафон или просто позвонить. Уверена, для него не проблема узнать мой номер, если он уже разнюхал всю о моей семье. Но он выбрал именно этот способ. Хочет снова вернуть меня в школьное время. Я сжимаю зубы и чувствую, как сводит скулы. В школе Николаус любил писать мне записки. И слова «грязная нищенка», «трущобная человеческая погонь», «помойная дрянь» были одними из самых безобидных, что я получала от него. Иронично, что именно этот дракон не боится связываться со мной. Даже после того, как он узнал, кто такой Томас. Еще бы! Морелли же у нас важная птица. Племянник самого императора. Вседозволенность у него в крови. Я закатываю глаза и быстрым шагом направляюсь в свою комнату. Не хватало еще опоздать из-за этого чешучатого гада. Пора перестать думать о Морелли. Он и так слишком часто стал появляться в моей жизни.